Пролетал более года в минуту, и каждую минуту снег покрывал землю и сменялся яркой весенней зелью. Первые неприятные ощущения полета стали уже не такими острыми. Меня вдруг охватило какое-то исступление. Я заметил...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 И вдруг, досадуя на самого себя, решил это сделать. Как глупец! Я нетерпеливо рванул тормоз. Машина в то же мгновение перевернулась. Я, стремглав, полетел в пространство. В ушах у меня словно загремел гром. На мгновение я был оглушен. Потом я с трудом сел и осмотрелся.